Глава 12. Сава, между прочим, в городе оказался не случайно. Совсем не случайно. Прошел слух, будто уже несколько расположенных в городе компаний, занимающихся нефтью, газом и всем, что с ними связано, переслед проверенных людей в руки людям незнакомым, мутным, а то и вовсе враждебно настроенным. Ну, известно, как у нас бывает. Сперва, услышав такое, смеялись, мол, брехня». Потом стали друг друга успокаивать, будто не так уж все и серьезно. А когда стало ясно, что дело обстоит именно так, как говорили с самого начала, народ начал дергаться. «А чего дергаться, если уже все сделано?» — спросил кое-кто из братвы, посерьезневшей за пару последних десятилетий, той самой братвы, которая усекла, что стволы и бейсбольные биты, а равно и динамит уже не современно. Иногда день вчерашний, а то и позавчерашний. Люди, которые поняли, что на ошибках надо учиться. Лучше, конечно, ошибок вовсе не делать. Но если уж такое случилось, то учиться на них. Правда, учиться не все прощению. Тех, кто обманул своих, следует наказать. Но только после того, как будут извлечены уроки и сделаны выводы. Саву и поставили разбираться. Между прочим, несмотря на известность Савы, Многие были убеждены, что называть его следует «сова». Кто-то при этом говорил, что сова – птицы хищная, охотятся ночами. Ну, то есть, конкретно, из братвы птичка. Другие говорили, что ломануть ночью, само собой, дело хорошее. Но сова – птица мудрая. А он, мужик мудрый, сам слышал про такое. Реальность была проще. Сава был мальчиком из хорошей семьи. Сева... Златницкий, так звали Саву в начале его жизни, был из семьи весьма и весьма достойной, и предвиделась ему карьера на дипломатическом поприще, благо папа его был дипломатом. Не сказать, что прогуливался по самым высоким коридорам высотки на Смоленской площади, как у себя дома, но, видимо, как говорится, был вхож, потому что когда Златницкого папу задержали прямо в Шереметьеве два сотрудники КГБ, Последствия были весьма и весьма серьезные. Говорили, будто несколько человек именно с самых высоких этажей разных зданий предпочли смерть всем другим видам наказания. Папа Златницкий, которого взяли с бриллиантами, который он вез откуда-то из Голландии, со следствием сотрудничал и рассказывал все, что интересовал товарищей с площади Дзержинского. Правда, получил большой срок, но без конфискации. Пока суд доделал, Мама Златницкая, дальновидная и без истерик, уехала с Севой в Дальнее Подмосковье. Благо, учителя иностранных языков на периферии были в дефиците. Там они и устроились, чтобы все дела, в которые был замешан папа Златницкий, не мешали им жить. Там Сева и ступил на новый путь. Мама очень боялась, что мальчик совершенно не приспособлен, но ошибалась. И, как выяснилось, ошибалась радикально. В первый же день, выйдя во двор, Сева был окружен компанией местных пацанов, которые хотели прописать московского. Они не имели ничего против него, но порядок есть порядок. Они уже придумали ему кличку и решили, что будут называть его Сявом, то есть мелочью, которая выполняет мелкие поручения и голоса не имеет. Прописка — дело серьезное, и делать его на виду у всех нельзя, Поэтому все в указали, куда надо идти. Местных было человек пять, и по плану Московский должен был испугаться и застыть на месте. Ну и все ясно. Прописан в сявке. Был, конечно, вариант маловероятный, при котором Московский начал выяснять, что почем. Типа, вы, парни, не того бить собрались, давайте разберемся. И тогда результат тот же, сявый. Вариант, по которому повел себя... Сева Златницкий удивил всех. Он пошел за сарай, не сказав ни слова. Шагал быстро, но неторопливо. «Будь там кто-то взрослый», — сказал бы, — идет решительно. Но пацанам такие тонкости были неведомы. За сараями была еще одна дорожка, кроме той, по которой они пришли, и Московский еще мог убежать. Местные чуть замедлили ход. Все-таки новый пацан не испугался, пошел сразу, без понтов, Бить его всерьез никто не хотел. Так, попугать. Московский остановился так резко, что никто и не сообразил. А он уже ударил в лицо первому из шедших за ним. Ударил точно в нос. И кровь сразу же потекла у парня по лицу. Ну, кровью-то тут никого не удивишь. А вот продолжение удивило. Московский не побежал, надеясь на всеобщее замешательство, а встал в стойку. Но это, в конце концов, тоже привычно». «Но вот потом...» «Парни, я вас в первый раз вижу, и вы меня тоже. Следовательно, претензий у нас друг к другу быть не может. Мы с мамой приехали сюда и будем тут жить. Если есть какие-то условия, которые я должен выполнить, говорите. А в такие игры я играть не буду». Все вокруг молчали, ошеломленные. А Сева после паузы предложил. «Лучше нам стать друзьями. Мысль, конечно, не новая». Но еще никто из тех, кто окружил Севу, никогда не слышал ее в такой обстановке. Не слышали, но после паузы потихоньку завязался разговор. Обычный разговор между парнями во дворе. На следующее утро Сева вышел из подъезда и, подойдя к ребятам, сидевшим возле дровников. Сава? После паузы кто-то спросил: Чего? Сева улыбнулся. Это по-французски. Означает как дела? А ответ такой же. Какой? Ну, также. Сава, повторил Сева. А если дела хорошо идут, то можно сказать Савабьен. У тебя-то как? Улыбнулся кто-то из ребят. Бьен? Савабьен? Улыбнулся в ответ и Сева. Он вообще почти постоянно улыбался, будто наплевав на несчастье, свалившееся на его семью. Так Сева стал Савой. Сави не было семнадцати когда судьба сделала крутой поворот, хотя оказалось, что круче уже не бывает. Была середина 70-х, и страна еще не знала, сколько стоит доллар, и жила спокойно. Однако доллары, как элемент бытия, существовали и перемещались по Советскому Союзу. Однажды Саву отозвал в сторонку один из парней их компании, Левый. Звали его так, потому что он был левшой, а это в драке давало большие преимущества. Но с другой стороны... Левый был глуп, но понимал это и чаще просто молчал. На этот раз, отведя Савву в сторонку, изложил свою проблему. Суть ее была в том, что вчера Левый еще два парня, которых он впервые видел, спокойно пили портвейн в одном из двориков возле платформы электрички, когда вдруг ни с того ни с сего к ним привязался какой-то мужик. «Главное, моего не трогали совсем», — жаловался на мужика Левый. «Просто выпивали, базарили, а он вдруг как мент на нас попер. Мол, ствернословите при детях, при женщинах, а те будто никогда матерков не слышали», — искренне хохотнул Левый. «Ага», — кивнул Сава, поощряя рассказчика. «Ну, короче, достал он нас. Правда, я сидел, а парни ему морду пощупали», — как бы оправдываясь, поведал Левый. «А ты просто в стороне сидел», — уточнил Сава. «Ну да», — почти радостно подтвердил Левый. «Первый раз. но ну, а когда был второй раз?» — обреченно спросил Сава. Он был убежден, что Левый вязался в историю с милицией, и уже думал, как бы помочь этому парню туповатому, но своему. Но Левый удивил. «Да, он сам попер. Ему вломили, а он через пару минут снова начал тут маячить», — пояснял Левый, и в его словах сквозили обиды и непонимания. Ну, видит же, что нас а опрет». В общем, дурак дураком». но «Ну, милиция что?» — решил поторопить рассказчика Сава. «Милиция?» — удивился Левый. «Причем тут милиция? Милиции не было». «Ага», — скрыло удивление Сава. «Ну а дело-то в чем тогда?» «А вот». Левый вытащил из кармана несколько зеленых бумажек, в которых Сава сразу же узнал доллары, которые в кругу его прежних одноклассников и друзей не были редкостью. Я потом огляделся, когда парни его увели» а там лежат эти. Он не знал, как обозвать сомнительные бумажки. «Они еще были в такую трубочку свернуты», — пояснил он дополнительно. Долларов было много, это Сава понял сразу, и обладание ими в одно и то же время и приятно, и опасно. Приятно, потому что, если есть они не у всех, и выделяют из массы тех, кто ими обладает, а опасно по той же причине — И если с этими долларами заловят, то мало не покажется. Уж кто-кто, а Сава это знал точно. В первые секунды он не хотел даже брать доллары в руки, но потом сам себе сказал, что проблему это не решит. Если левый начнет рассказывать о долларах всем подряд, то рано или поздно наткнется на ненужных слушателей. А последствия Савве и придумывать не надо было. Значит, решил он. Надо Лео как-то притормозить. План созрел моментально, и он сказал, «Это американские доллары, Левый». И Левый побледнел, «Точно американские?» «Значит, тоже понимает, чем это пахнет», — подбодрил себя Сава. «Их нужно продать как можно скорее», — заключил он осмотр денег. «Как можно скорее, потому что...» «Да я и сам понимаю», — подхватил Левый. «Скажут, что шпион». «Ну...» Поддержал Савва идею идиотскую, но такую важную в представлениях приятеля. Тут лучше не светиться. Он помолчал несколько минут, а Левый уважительно и осторожно молчал, не мешая и не отвлекая. Потом спросил, заранее зная ответ, «Ты их кому хотел продать?» «Да я-то кому продам?» — снова испугался Левый. «Почему тебя и спросил, что сам и не знаю, как быть? Я-то подумал, может, у тебя в Москве есть кто на такие дела?» На «такие дела» было несколько человек, но сейчас, почти сразу после суда над отцом, обращаться к ним было рискованно. Лишь после долгих размышлений Сава подумал, что он все-таки знает двух человек, к которым можно обратиться относительно спокойно. Он все продумал и следующим утром на электричке отправился в Москву. Ехал без денег, мало ли что. Деньги с опаской взял обратно Левый, который за ночь... Должен был найти человека, который рано утром отправится с деньгами в столицу, и там, в условном месте, передаст их Саве. Получив пакетик с двумя сто долларами бумажками, Сава сказал ничего не знающему курьеру Запомни сам и левому передай: ни ты, ни он ничего не знаете. Ты мне ничего не передавал, ничего не вез. Понял? Дождавшись Кивка, сказал: Ты вообще в Москву в кино приехал. Савва огляделся, выбрал самую большую афишу. «Сейчас мотоцикл свой оставь где-нибудь. Садись в метро и езжай на Арбат, художественный. Там югославский детектив идет. Скажешь, что из-за него приехал, а меня случайно встретил». Он внимательно посмотрел на ничего не понимающего парня и спросил. «Ты все запомнил?» «И главное, мы с тобой встретились случайно. Ты меня спросил, как на Арбат проехать, а я сказал, что лучше на метро. «Все, езжай» скомандовал Сава. Он никому не смог бы потом объяснить, почему так сделал. Но когда его через пару часов взяли с инвалютой в сумме двухсот долларов Соединенных Штатов Америки, рассказывал одну и ту же историю. Доллар он купил у какого-то пьяного мужика, который жаловался, что его подло обманули, заставив обменять родную русскую бутылку водки на эти паршивые бумажки. На вопросы о курьере Сначала вовсе удивленно уточнял, кто это такой. Потом вспомнил в кавычках и рассказал о югославском детективе, который подмосковный придурок захотел посмотреть. На другие вопросы о мотоциклисте отвечал просто «Ничего не знаю больше». Мотоциклиста тронули только раз. И, услышав его рассказ о том, что в югославском кино по экрану бегала совсем голая баба, больше не вызывали. Но ясно, какой интерес у парня в 16 лет. Сави же не поверили, едва подняли дело отца. Версия была простая. Отец где-то припрятал доллары на черный день, а сынок их решил в дело пустить. Доставленный из колонии отец был ни сном, ни духом, как говорится, поэтому было шарашено, орал, как сумасшедший, а потом просто потерял сознание. Придя в себя, обнял сына, заплакал, Стал умолять раскаяться и все рассказать, но Сава стоял на своем, не отрицая, что был умысел на извлечение нетрудовых. Ему, конечно, не поверили, но отца в этой истории отцепили, просто вернув на продолжение отсидки, а сам отправился по приговору на три года. Там ему и 18 исполнилось, со всеми вытекающими. До этого он никогда не встречался с настоящими уголовниками и не знал их законов Но, оказавшись колонией для малолетних, с самого первого шага вел себя так, будто в милиции собрались все его враги. Во взрослую колонию он пришел уже известным человеком, живущим по понятиям и ни перед чем не останавливающимся, когда речь идет о том, чтобы наказать тех, кто понятия не принимает. В общем, когда встал вопрос, можно ли Саву считать вором в законе, голосов против почти не было. Однако истинная звезда Савы вознеслась, когда стали расти как грибы после дождя кооперативы горбачевских времен. а вслед за ними стали появляться совсем новые пацаны, которые ни понятий ни воров в законе не признавали, налетали и глушили будто в войнушку играли только настоящими стволами. Вот тогда Савы стал отрабатывать первые схемы, где экономические интересы одних смыкался с желанием других жить просто жить. Охранять этих барыг, если уж все называть своими именами, было и трудно, и бесполезно. И Сава создал сеть осведомителей, которые заранее извещали о планах накрыть того или иного кооператора. Однако для него эта защита была только видимостью, за которой начинал исполняться план по созданию серьезного бизнеса. Надо признать, что в этом смысле Сава и Чубайс были очень близки хотя ни разу не виделись, а Чубай Сасави вовсе не знал. В довольно скором времени Сава понял, что прежние времена минули в прошлое, и о них надо просто забыть. Именно тогда произошел случай, который познакомил его с Вороновым.